Скоро увидел шемяка свою ошибку. Василий, пробыв несколько дней в Вологде как в печальной ссылке, поехал на Богомолье в Белозерский Кириллов монастырь, где умный игумен Трифон, согласно с его желаниям, объявил ему, что клятва, данная им в Угличе, не есть законная, бы в действием не воли и страха. Родитель оставил тебе в наследие Москву, говорил Трифон, да будет грех клятва преступления на мне и на моих братьей. иди с Богом и с правдойю на свою отчину, а мы за тебя государе молим Бога. Игумен и все иеромонахи благословили Василия на великое княжение. Он успокоился в совести. Ежедневно приходило к нему множество людей из разных городов, требующие чести служить верою и правдойю истинному государю России, в том числе находились знатнейшие бояре и дети боярские. Василий уже не хотел ехать назад в Вологду. но прибыл в Тверь, где князь Борис Александрович, оставив прежнюю злобу, вызвался помогать ему с условиям, чтобы он женил сына своего семилетнего Иоанна на его дочери Марии. торжественное обручение детей утвердило союз между отцами и тверская дружина усилила великокняжескую. Василий решился идти к Москве. с другой стороны спешили туда князья Боровские, Реполовские, Иван Стрига Абаленский. Федор Басенок, собрав войска в Литве. На пути они нечаянно встретили татар и готовились к битве с ними. Но открылось, что сие мнимые неприятели шли на помощь к Василию, предводимые царевичами Касимом и Егупом, сыновьями царя Улу Махмата. Мы из земли Черкасской и друзья великого князя, говорили татары, знаем, что сделали с ним братья недостойные, помним любовь и хлеб его, желаем теперь доказать ему нашу благодарность. Князья российские дружески обнялись с царевичами и пошли вместе. Шемяка, свидав о намерении Василия и желая не допустить его до Москвы, расположился станом у Волоколамского. Но великий князь, уверенный в доброжелательстве ее граждан, тайно отправил к ним боярина Плищева с малочисленной дружины. Сей боярин умел обойти рад Шемякину и ночью накануне Рождества был уже под стенами Кремлевскими. В церквях звонили к заутрене. Одна из княгинь ехала в собор, для нее отворили Никольские ворота, и дружина великокняжеская, пользуясь этим случаем, вошла в город. Тут раздался стук оружия. Наместник Шемякин убежал из церкви. Наместник Иоанна Мажайского попался в руки к Васильевым воеводам, которые в полчаса овладели Кремлем. Бояре неприятельских оковали цепями, а граждане с радостью вновь присягнули Василию. 1447 год. Дмитрий Шемяка услышал в одно время, что Москва взята и что от Твери идет на него великий князь, а с другой стороны Василий Ярославич Боровский с татарами, не имея доверенности ни к своему войску, ни к собственному мужеству, Дмитрий и Можайский ушли в Галич, оттуда в Чухлому и в Каргополь, взяв с собой у мать Василиеву Софию. Великий же князь соединился близ Углича с Василием Боровским и завоевал сие город, под коим убили одного из храбрейших его воевод Литвина Юрия Дранецу. В Ярославле нашел царевичей Касимас Ягупом и при восклицаниях усердного народа вступил в Москву, послав боярина Кутузова сказать Шемяке: брат Дмитрий, какая тебе честь и хвала держать в неволи мать мою, а свою тетку ищи другой славнейшее месте. Будь хочешь, я сижу на престоле великокняжеском. Дмитрий советовался с боярами, видя изнеможение своих людей, утомленных бегством, желая смягчить великого князя и чувствуя в самом деле бесполезность всего залога, он велел знатному боярину своему Михаилу Сабурову проводить великую княгиню до Москвы. Василий встретил мать в Троицкой лавре, а боярин Сабуров им обласканный вступил к нему в службу. Князья Шемяка и Можайский искали мира посредством Василия Ярославича Боровского и Михаила Андреевича брата Иоаннова. Винились, давали обеты верности. Шемяка отказывался от звенигорода, Вятки, Углича, Ржева, Иоанн от Казельска и разных властей. Тот и другой обязывался возвратить все похищенные ими в Москве казну, богатые кресты, иконы, имения княгинь и вельмож. Древние грамоты, ерлыки и ханские требовали единственного, чтобы Василий оставил их обоих мирно господствовать в уделах наследственных и не призывал к себе до избрания митрополита, который один мог надежно ручаться за личную для них безопасность в столице. Великий князь простил Иоанна и дал ему бежецкий верх из уважения к его брату Михаилу Андреевичу и сестре Анастасии, супруге Бориса Тверского, но еще не хотел примириться с Шемякою. Волки московские шли к Галичу. Наконец, убежденный ходатайством их общих родственников, Василий простил и Шемяку, который обязался страшными клятвами быть ему искренним другом, славить милости его до последнего издыхания и никогда не мыслить о великом княжении. Крестная или клятвенная грамота Дмитриева тогда написанная заключалась сими словами: «Ежели преступлю обеты свои, да лишуся милости Божией, и молитвы святых угодников земли нашей, митрополитов Петра и Алексия, Леонтия Ростовского, Сергия, Кирилла и других. Не буди нам не благословения и епископов русских и прочее. Великий князь с торжеством возвратился из Костромы в Москву, отпраздновав мир и Пасху в Ростове у епископа Ефрема. 1448 год. С своим последним несчастьем, как бы примиренный с судьбою. И в слепоте, оказывая более государственной прозорливости, нежели до сели, Василий начал утверждать власть свою и силу Московского княжения. Восстановив спокойствие внутри онова, он прежде всего дал митрополита России, кое его мы восемь лет не имели от раздоров Константинопольского духовенства и от собственных наших сметений. Епископы Ефрем Ростовский, Авраам Иссудельский, Варлаам Коломенский, Питерим Пермский съехались в Москву. а Новогородский и Тверской прислали грамоты, изъявляя свое единомыслие с ними. Они в угодность государю посвятили Иону в митрополиты, ссылаясь будто бы, как сказано в некоторых летописях, на данные ему в 1437 году патриархам благословения. Но Иона, в грамотах своих, написанных им тогда же ко всем епископам Литовской России, говорит, что он избран по уставу апостолов российскими святителями, и строго укоряет греков флорентийским собором. По крайней мере с того времени мы сделались уже совершенно независимы от Константинополя по делам церковным, что служит к чести Василия. Духовная опека греков стоила нам весьма дорого. В течение пяти веков от святого Владимира до темного находим только шесть митрополитов россиян. Кроме даров, посылаемых царям и патриархам, Иноземные первосвятители, всегда готовые оставить наше Отечество, брали, как вероятно, меры на сей случай, копили сокровища и заблаговременно пересылали их в Грецию. Они не могли иметь и жаркого усердия к государственным пользам России, не могли и столько уважать ее государей, как наши единоземцы. Сие истины очевидны, Но страх коснуться веры и переменную в ее древних обычаях соблазнить народ не дозволял великим князьям освободиться от уз духовной греческой власти. Не согласие же Константинопольского духовенства по случаю флорентийского собора представили Василию удобность сделать то, чего многие из его предшественников хотели, но опасались. Избрание митрополита было тогда важным государственным делом. Он служил великому князю главным орудием в обуздании других князей. Иоанн старался подчинить себе и литовские епархии, доказывал тамошним епископам, что преемник Исидора Григорий есть латинский еретик и лже пастырь. Однако ж не достиг своей цели и возбудил только гнев папы Пия II, который нескромную буллую в 1458 году объявил Иоанну злочестивым сыном, отступником и прочее.